Драматический поворот. Сталин с Молотовым долго сидели над посланием, еще раз выслушали соображения Ворошилова о ходе переговоров с англичанами и французами, пытались выяснить достоверность сообщения о контактах Берлина с Парижем и Лондоном, угрожавших, по их мнению, широким Антисоветским альянсам. После окончательного взвешивания всех за и против решение, наконец, было принято. В большой политической игре нужно было сделать ответственный шаг. И он был сделан. Протянутой руки Гитлера Сталин подал свою. Сталин поднялся, прошел несколько раз по своему кабинету, взглянул на Молотова, остановился и продиктовал «Рейхканцлеру Германии А. Гитлеру. 21 августа 1939 года. Благодарю за письмо. Надеюсь, что германо-советское соглашение о ненападении создаст поворот к серьезному улучшению политических отношений между нашими странами. Народы наших стран нуждаются в мирных отношениях между собой. Согласие германского правительства на заключение пакта о ненападении создаст базу для ликвидации политической напряженности и установления мира и сотрудничества между нашими странами. Советское правительство поручило мне сообщить вам, что оно согласно на приезд в Москву господина Рибентропа 23 августа, Сталин. Решение заключить союз большевизма и фашизма созрело, ибо родственного между ними было много. В последующем Сталин почти никогда не будет вспоминать этот день, 23 августа. Он в какой-то момент поддался нажиму фюрера, утратил инициативу, не оценил всех грядущих последствий. В немалой степени на Сталина повлияло состояние армии после погрома 1937-1938 годов, которая одновременно стимулировала наглость Гитлера, но каждая из сторон считала, что она выиграла. 23 августа 1939 года Риббентроп прилетел в Москву, и в тот же день пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией был подписан. Он был заключен сроком на 10 лет, хотя Шуленбург еще 19 августа предлагал 25-летний срок. В ходе обсуждения проекта соглашения Рибентроп настаивал включить в преамбулу тезис о дружественном характере советско-германских отношений. Когда Молотов доложил об этом Сталину, тот отклонил предложение министра иностранных дел Германии. Советское правительство не могло бы честно заверить советский народ в том, что с Германией существуют дружеские отношения, если в течение шести лет нацистское правительство выливало ушаты и помоев на советское правительство. Увы, в этом Сталин оказался непоследовательным. Через месяц он одобрит тезис о дружбе, предложенной Риббентропом. Одновременно англо-франко-советские переговоры прекратились. Глава советской делегации Ворошилов в своем интервью для печати заявил, не потому прервались переговоры с Англией и Францией, что СССР заключил пакт о ненападении с Германией, а наоборот, СССР заключил пакт о ненападении с Германией. В результате, между прочим, того обстоятельства, что военные переговоры с Францией и Англией зашли в тупик. 21 августа, в те же часы, когда Сталин изучал телеграмму Гитлера, Шуленбург вручил ее Молотову в 15.00 21 августа. Состоялось последнее заседание делегаций на трехсторонних переговорах. Глава французской миссии генерал Думинг сообщал в Париж «Даладье». Назначенное на сегодня заседание состоялось утром. Во второй половине последовало второе заседание. В ходе этих двух заседаний мы обменялись вежливыми замечаниями по поводу задержки из-за политической проблемы прохода через Польшу, Примечание Дмитрия Волкогонова. Новое заседание, дата которого не установлена, состоится только тогда, когда мы будем в состоянии ответить положительно. Однако и в этой ситуации польское правительство не дало согласия на проход советских войск через Польшу в случае войны. Впрочем, это решение уже ничего не могло изменить. Стрелки часов мировой политики резко сместились. Сталин получил как будто выигрыш во времени около двух лет. Гитлер приступил к поэтапной реализации своих планов. На Западе известие о прилете Риббентропа в Москву, как сообщал из Лондона Майский, вызвало величайшее волнение в политических и правительственных кругах. Чувства было два – удивление, растерянность, раздражение, страх. Сегодня утром настроение было близко к панике. Это был Восточный Мюнхен. Сталин, согласившись на договор с Германией, пошел еще дальше. Он согласился на ряд дополнительных соглашений, известных как секретные протоколы, которые придали крайне негативный характер этому сговору двух диктаторов. Особенно циничными выглядят договоренности Сталина с фюрером О судьбе польских земель, равносильные соглашению с Гитлером о ликвидации независимого государства. Подлинники этих протоколов не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных архивах. Вероятно, по рукам уже много лет ходят копии тех документов, которые привез Рибентроп в Москву. Однако графологическая, фототехническая и лексическая экспертиза копий, карты других документов соответствия последующих событий содержанию протоколов, подтверждают факты их подписания и существования. Поэтому у меня нет сомнений в том, что если не протоколы, то дополнительные тайные договоренности, касающиеся линий границ государственных интересов СССР и Германии, существовали. Думаю, что по джентльменскому соглашению этими протоколами с приложенной картой обе стороны руководствовались в сентябре 1939 года. В разделе о дипломатии Сталина Я еще к этому вернусь и приведу подтверждающую мою версию неоспоримые документы. Конечно, с вершины сегодняшних дней пакт о ненападении выглядит весьма тускло. С точки зрения морали, союз с западными демократиями был бы неизмеримо привлекательнее. Но и Англия, и Франция не оказались готовыми к такому союзу. А Сталин не проявил терпения и выдержки. С точки зрения государственных интересов, и реального расклада сил у СССР в тот момент удовлетворительного выбора не было. Отказ от каких-либо шагов едва ли остановил бы Германию. Вермахт и страна в целом были доведены до такой степени готовности, что нападение на Польшу было предопределено. Помощь Польше затруднялась не только позицией Варшавы, но и неготовностью СССР к войне. Отказ от пакта, полагал Сталин, мог привести к созданию антисоветского альянса, в результате которого была бы поставлена на карту судьба страны. Горбачев в ноябре 1987 года оценил ситуацию того времени так. Вопрос стоял примерно так же, как во времена Брестского мира. Быть или не быть нашей стране независимой? Быть или не быть социализму на земле? Сталин в той обстановке, видимо, думал так же. Советские инициативы по созданию системы коллективной безопасности не нашли позитивного отклика у западных политиков. Но, понимая известную вынужденность пакта, нужно со всей определенностью сказать, что ничто не может оправдать Сталина, который в сближении с Гитлером пошел значительно дальше допустимого. Пакт не остановил войну, а подтолкнул ее. К слову сказать, похожие пакты Англия и Франция заключили с Германией еще раньше в 1938 году, а летом 1939 года они тоже вели тайные переговоры с Гитлером с целью создания единого антисоветского блока. Все были хороши. Сегодня пытаются доказать, что старт Второй мировой войне, мол, дал советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1939 года. При этом забывают, что к тому времени западными державами уже были отданы на заклание Гитлеру Австрия, Чехословакия, Клайпеда, что Англия и Франция мало что сделали, чтобы спасти Испанскую республику. Цинизм господствовал повсюду. Сталин внес сюда свой вклад. Обычно не упоминают и того, что и Польша, очередная жертва фашистской Германии, тоже имела пакт о ненападении с ней. А само нападение на Польшу Гитлер спланировал еще 11 апреля 1939 года. План Вайс. Задолго до того, как Молотов и Риббентроп скрепили своими подписями советско-германский пакт. Вопрос о захвате Польши рассматривался на совещании у Гитлера еще раньше, 22 января 1939 года. Требования о возвращении Данцига к Даньска были лишь предлогом для крупномасштабной агрессии. Планы Гитлера в отношении Польши ни для кого не были секретом. Руководству СССР и, прежде всего, Сталину было известно, что окончательное решение о нападении на Польшу Гитлер принял уже в начале 1939 года. В июне 1939 года один из советских разведчиков встречался с доктором Клейстом, заведующим восточным отделом ведомства Риббентропа. Клейст сообщил, что фюрер не позволит, чтобы исход англо-франко-русских переговоров о пакте оказал влияние на его волю в деле радикального разрешения польского вопроса. Германо-польский конфликт будет разрешен Берлином при условии как успешного, так и безуспешного исхода переговоров. Военные действия Германии против Польши намечены на конец августа-начало сентября. О сроках нападения знали и Вашингтон, и Лондон, и Париж. Но там надеялись, что захват Германии и Польши лишь ускорит нападение Гитлера на СССР. Таким образом, анализ сложившейся на конец лета 1939 года ситуации подтверждает, для Советского Союза заключение пакта было в немалой степени вынужденным шагом, попыткой оттянуть начало войны. А она для СССР грозила быть войной на два фронта. В это же самое время, год спустя после событий у озера Хасан, Японская военщина устроила кровавую пробу сил у реки Халкингол. Сталин не мог забыть, что когда в сентябре 1938 года в Мюнхене собрались представители Англии, Франции, Германии и Италии, то никто не вспомнил о Советском Союзе. Прагматическая сделка с Гитлером в Мюнхене означала не просто предательство по отношению к Чехословакии. Через несколько дней после постыдного сговора 4 октября французский посол в Москве Кулондр откровенно оценил суть соглашения. После нейтрализации Чехословакии Германия открыт путь на восток. В тот же день 30 сентября, когда было подписано Мюнхенское соглашение, Чемберлен и Гитлер подписали декларацию о ненападении и консультациях. Его Сталина уличали в непоследовательности и заигрывании с Гитлером. Но ведь он тоже сделал шаг К пакту с Берлином на год позже англичане и французы. Сталин только усмехнулся, когда ему доложили, сразу же после Мюнхена, что Рибентроп в своем кругу заявил. Английский премьер Чемберлен сегодня подписал смертный приговор Британской империи и предоставил нам возможность проставить дату приведения этого приговора в исполнение. Для полноты оценки приведу мнение польского посла в Лондоне. Рачинский писал что в Англии все считают по-футбольному. Чемберлен защитил английские ворота и перевел игру на восток Европы. В этих условиях Сталину приходится рассчитывать только на себя. Для него было ясно, что жертвуя Чехословакией, Англия и Франция одновременно поставили жирный знак вопроса на возможности своего союза с СССР. Сталин, возможно, чувствовал, что соглашение с Лондоном и Парижем направленное на пресечение фашистской агрессии, было неизмеримо привлекательнее для всех прогрессивных сил, нежели пакт с Гитлером, который в узком кругу так оценил его. Это договор с сатаной, которого мы должны удушить. Советский диктатор был готов сделать то же самое. Сталин, видимо, понимал, сколь значительными будут моральные и идеологические издержки пакта. Троцкий, например, резюмировал в Мексике. Сталин и Гитлер протянули друг другу руки, маски сброшены. Сталинизм и фашизм в альянсе. Во многих компартиях решение о пакте вызвало замешательство. Было трудно представить, что возможно какое-либо соглашение с фашистами. Советским людям совсем была неясна стратегия политического руководства страны, направленная как будто на выигрыш времени, недопущение вероятного антисоветского военного союза, создание более выгодных условий для подготовки отпора грядущей, несмотря ни на что, фашистской агрессии. И стали и западные демократии оказались не на высоте подлинно государственной мудрости. Классовые предубеждения, ошибочный политический анализ, взаимное недоверие, попытки перехитрить другую сторону оставили всех в огромном историческом проигрыше. Повторюсь, ни для кого не было секретом, что Германия вот-вот нападет на Польшу. Машина вермахта была уже заведена несколько месяцев назад. Нужно было только передвинуть рычаг. Об этом даже писали многие европейские и американские газеты. 24 августа президент США Рузвельт обратился с воззванием Гитлеру и президенту Польши Мастицкому с призывом сесть за стол переговоров. Днем раньше бельгийский король Леопольд III обратился с аналогичным посланием по радио. 26 августа французский премьер Даладье призвал Берлин к благоразумию и переговорам с Варшавой. Дважды выступил с призывом к миру Папа Римский. Сталин молчал. Он был уже пленником большой игры, в которой поставил, в условиях дефицита политического доверия, на Гитлера. Выбор был невелик а затем его и вообще не стало. Сталину оставалось готовиться к действиям в соответствии с заключенным пактом и секретными договоренностями. Сталин еще не уехал на дачу, когда в 2 часа ночи 1 сентября ему принесли шифровку из Берлина, в которой сообщалось, что вечером 31 августа якобы польские военнослужащие ворвались на радиостанцию немецкого городка Глейвиц, убили нескольких немецких служащих и зачитали на польском языке текст, содержащий призыв к войне. Сталин сразу понял, Гитлер состряпал повод для нападения. Тем более неделю назад, как сообщили Сталину, фюрер заявил своим генералам, «Я дам пропагандистский повод для развязывания войны, а будет ли он правдоподобен, значения не имеет. Победителя потом не спросят, говорил он правду или нет». По требованию Сталина запросили Берлин, советское посольство. Как развиваются события оттуда? Оттуда ответили, что берлинское радио передает марши. Никаких официальных сообщений пока нет. Сталин понимал, удара немцев следует ожидать в любую минуту. Рано утром Сталина разбудил звонок Поскребышева. Войска вермахта вторглись в Польшу. Почему-то Сталину сразу вспомнилась беседа Молотова с послом Польши в СССР Гжибовским, о котором нарком недавно ему рассказал. Посол заявил, что Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР ввиду практической невозможности оказания помощи Советскому Союзу со стороны Польши. Польское правительство, расценили Сталин с Молотовым, просто не хочет связывать себя каким-либо соглашением с СССР или гарантиями безопасности Польши. Польское руководство, как и Сталин, тоже не умело смотреть далеко вперед. Еще одна жертва фашизма. Уже позже, днем, Поскребышев молча положил перед Сталиным шифровку. Вождь, не глядя на верного исполнителя своей воли, быстро прочел донесение военного атташе в Варшаве «Рыбалка» и «Полпреда Шаронова». Вне всякой очереди, 1 сентября немецкая бомбардировочная авиация произвела налеты на Гдыню, Катовицы, Краков, Варшаву, Налет на Варшаву был отбит. Второй налет на Варшаву в 8.50 был отбит. Третий налет в 10.00. Результаты неизвестны. Данцик занят немецкими войсками. На Вестерплятте идут бои. Сухопутные части немецкой армии перешли границу в направлениях Млавы, Крыница, Дзядлова и Верхней Силезии. Идут бои. Подробную ситуацию на фронте второй отдел не может сообщить. Рыбалка Шаронов. Просматривая поздно ночью, через несколько дней после нападения Германии на Польшу, последние донесения, которые принес ему Поскребышев, и когда он спит, хозяин уезжает, лысеющая голова помощника склонена над бумагами. Когда приезжает, он всегда на месте, всегда готов, всегда все знает. Остановился на нескольких строчках шифровки из Берлина. Сегодня, 4 сентября, утром Гитлер выехал на Восточный фронт. Он пересек бывшую границу польского коридора и остановился около Кульма. Мысль зацепилась за это название «Кульм, Кульм» быстро вспомнил. В 1813 году в августе генерал Барклай де Толли разгромил французский корпус генерала Вандама под Кульмом. Что-то похожее на удовлетворение коснулось сознания. Не осилив глубин философии, слабо постигнув политэкономию, Сталин любил и неплохо знал историю. Ведь то страшное нашествие Наполеона на Россию тоже началось через Польшу. Через неделю-другую солдаты в форме мышиного цвета могут выйти к советским границам. Возникает новая стратегическая ситуация. Войскам пограничных округов еще раньше были отданы распоряжения о повышении боевой готовности. В соответствии с ранее разработанным планом и советско-германской договоренностью, Советские войска должны быть готовы к вступлению в Восточную Польшу. Нужно утром с Молотовым еще раз вернуться к анализу складывающейся обстановки. Несмотря на мужество и героизм поляков, борьба была слишком неравной. Гитлер бросил против Польши 62 дивизии, в том числе 11 танковых и моторизованных, насчитывающих около 3000 танков и 2000 самолетов. Механизированная лавина прокатилась по польской земле. Сентябрьская катастрофа Польши не была случайной. Перед лицом фашизма СССР оставался для руководителей Польши по-прежнему особо опасным врагом. Отвергнув предлагаемую ранее помощь, Польша на несколько лет утратила государственную самостоятельность. С нападением Германии на Польшу стало ясно, что для Гитлера эта кампания продлится не более двух-трех недель. Англия и Франция помочь не в состоянии. 17 сентября 1939 года председатель Совнаркома Молотов выступил по радио. Никто не знает о пребывания польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. Советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Сталин распорядился, чтобы в тот же час нота подобного содержания была вручена польскому послу в Москве. Глядя в зеркало истории спустя десятилетия, можно увидеть, что с государственной точки зрения шаг СССР был продиктован политикой того времени. Тем более, что в районах, куда вошли советские войска, жили преимущественно украинцы и белорусы. Соединение Белорусского особого военного округа, Киевского особого военного округа, не встречая сопротивления, перешли границу. Сталин, рассматривая донесения Тимошенко, Ватутина, Пуркаева, Гордова, Хрущева и других, особенно внимательно читал донесения Мехлеса. Тот сообщал, Украинское население встречает нашу армию как подлинных освободителей. Население приветствует наших бойцов и командиров, выносит и старается обязательно всучить нашим красноармейцам яблоки, пироги, питьевую воду и такое прочее. Как правило, даже передовые части встречаются всем населением, выходящим на улицу. Многие плачут от радости. Тимошенко и Борисов сообщали, что соприкосновение с немецкими войсками не всегда было гладким. Под Львовом наши танки были встречены немецкими орудиями в упор. В результате два броневика загорелись, третий подбит. Погибло трое, пять человек ранено. Нашими броневиками уничтожено два немецких орудия. Убит один офицер и три солдата. Через три дня после гитлеровского нападения на Польшу полпред СССР в Германии Шкварцев вручил свои верительные грамоты Гитлеру. В своем донесении в Москву Шкварцев сообщал «Я прочитал свою речь, составленную в Москве и утвержденную вами». Гитлер ответил «Немецкий народ счастлив, что заключен советско-германский договор о ненападении. Этот договор послужит делу содружества двух народов. В результате войны будет ликвидировано положение, существующее с 1920 года по Версальскому договору. При этой ревизии Россия и Германия – установит границы, существовавшие до войны. Красный карандаш Сталина жирно отчеркнул последние строки. Стремясь избежать войны, он становился участником гитлеровской ревизии. Здесь я хотел бы коснуться еще одного весьма острого вопроса, связанного с депортацией значительного количества поляков на территорию СССР после поражения Польши в войне с Германией. Наши соседи в Польше должны знать, что мы, советские люди, пережившие тиранию Сталина, решительно осуждаем этот противоправный и бесчеловечный акт. Но я хотел бы сказать вот о чем. В западной печати, а иногда и в Польше, появляются цифры депортированных, видимо, не соответствующие действительности. Приведу некоторые документы, публикуемые, возможно, впервые. Работая в архиве Молотова, я встретил такой документ, который подготовил для Берии, заместитель Наркома внутренних дел Чернышов. В документе, предназначенном для доклада Сталину, говорится, в период с 1939 по июнь 1941 года на территорию Советского Союза прибыло бывших польских граждан 494 310 человек. Из этого числа в тот же период убыло, передано немцам бывших военнопленных, 42 492 человека. Освобождено и отправлено в ОССР и БССР 42 тысячи человек. Внимательный читатель уловит в тексте ряд несуразностей, вроде бывших польских граждан. Еще раз может задуматься, что стоит за графой, переданной немцам бывших военнопленных. Какова их судьба? Если мы не вели войны, то откуда военнопленные? Скажу также о других данных, которые проливают свет на многие спорные вопросы. В том же документе говорится, что к моменту заключения договора о дружбе между правительством Союза ССР и правительством Сикорского 30 июня 1941 года в тюрьмах, лагерях и местах ссылки содержалось 389 382 человека. Из них, в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 года, было амнистировано 389 041 человек. В 1942 году эвакуировано в Иран 119 865 человек, с армией Андреса 76 110 военнослужащих и 43 755 граждан. Сейчас в СССР осталось поляков 218 тысяч человек. Справка, предназначенная для Сталина, была подписана 2 ноября 1945 года. Есть ряд документов о возвращении практически всех поляков на родину. Чтобы сделать эту информацию полнее, приведу следующий документ. Товарищу Молотову. На 20 октября в лагерях НКВД содержалось 27 тысяч 10 польских граждан, арестованных и интернированных в 1944-1945 годах на территории Польши в порядке очистки тыла действующей Красной армией. Согласно указаниям товарища Сталина, из этого количества подлежит освобождению и возвращению в Польшу 12 289 человек, остальные до конца этого года. Останется некоторое количество арестованных за шпионаж, участие в диверсиях и так т.д. 24 ноября 1945 года. Берия. В десятках изученных мной документах о польских гражданах, оказавшихся по воле Сталина на территории СССР, нет никаких данных о точном количестве погибших и умерших. Все это старая общая боль, связанная с грубым нарушением Сталина международного права и просто элементарных норм человечности. Но я забежал вперед. В последующие месяцы Сталин перед лицом дальнейшей грозящей экспансии Германии на восток принял ряд новых ответственных решений по политическому укреплению западных рубежей страны. В момент роковых колебаний, бороться ли дальше за договоренности с западными демократиями или пойти на сближение с фашистским дьяволом, не последнюю роль сыграли национальные и территориальные соображения. Напомню, Сталин был участником гражданской войны. Война с Польшей, которая официально никогда не объявлялась, началась в апреле 1920 года походом Пилсудского на Киев. Казалось, увенчается триумфом Красной армии, которая 12 августа подошла к предместиям Варшавы. Но промедление с наращиванием наступательной мощи Отставание оперативных резервов привело к ее поражению. Как я уже отмечал, Сталин был к этому прямо причастен. Отказавшись подписать приказ о выделении из состава Юго-Западного фронта 12-й армии и 1-й конной армии, Сталин не забыл и о том, как он позже, похоже, заметал следы. Сделаю еще одно отступление. В январе 1925 года генсек отдал распоряжение предоставить ему некоторые архивные дела Реввоенсовета Южного фронта, хранившиеся в Киевском губархиве. «Киев, губархив. Прошу подготовить архив Сталина, отобранный мною для сдачи к понедельнику, 16 февраля 1925 года, в 3 часа утра, Управ делами ЦК Березановский». Документы были переданы по акту сроком на 6 месяцев к тому же Березановскому. В описи более 40 документов. Переписка, распоряжения, секретные циркуляры, запись разговоров по прямому проводу, решения об арестах, доклады и так далее. Самое интересное начинается позже. Архив, доставленный Сталину, исчез. Через 6 месяцев Центр архив, Киевский губархив, Гринберг, и Иотка и, так, и другие Бомбардирует управление делами ЦК. Где архив? Тот же Березановский, который ездил в Киев и лично получал архив, отписывается так. В Центр архив управление делами секретариата ЦК при всем сообщает, что в архив ЦК никаких материалов не поступало. 24.10.25 года. Управ делами ЦК Березановский. Березановский прав в одном. В архив ЦК документы не поступали а были переданы непосредственно генсеку. Скорее всего, в архиве было нечто, касавшееся лично Сталина. Архив он смотрел, но куда он делся? В делах того времени мне обнаружить эти документы не удалось. Сталин и впредь еще не раз почистит архивы. Это отступление я сделал еще и потому, что Сталин не скрывал позже. Рижский мирный договор 1921 года по которому к Польше отходили западные земли Украины и Белоруссии, несправедлив. Линия границы, установленная по договору, значительно восточнее так называемой линии Керзона, всегда болезненно напоминала Сталину о событиях почти 20-летней давности, к которым он причастен непосредственно. Риббентроп на переговорах несколько раз осторожно напоминал о давней ране. Поэтому сегодня ясно, что неудача на переговорах с Англией и Францией имела еще одну подоплеку. Идя на сближение с Германией, Сталин намеревался вернуть земли, утраченные Советской Россией, в годы Гражданской войны. На базе киевского и белорусского особых военных округов еще в первой декаде сентября были созданы два фронта в составе 5-й, 6-й, 12-й, 3-й, 11-й, 10-й и 4-й армий. Войскам было разрешено применять оружие лишь в случае нападения на них. Происходили только отдельные стычки, сопротивления фактически не было. Этническое большинство, украинцы и белорусы, искренне приветствовали приход советских войск. К 25 сентября в течение недели советские войска беспрепятственно продвинулись на 250-350 километров, выйдя на рубеж рек Западный Буг и Сан в соответствии с советско-германскими секретными соглашениями. Но об этом я скажу подробнее в одном из следующих разделов. В ноябре 1939 года эти земли официально вошли в состав Украинской и Белорусской ССР. В июне 1940 года советскому правительству удалось решить вопрос и о возвращении Бессарабии и Северной Буковины. По соглашению с румынским правительством граница была установлена по рекам Пруд и Дунай. Бухарест быстро уступил нажиму. Была образована Молдавская ССР. Ведя большие политические маневры, Сталин чувствовал, что, несмотря на советско-германские соглашения, Гитлер не отказался от своих планов в отношении Прибалтики. Советская власть, установленная там в 1917-1919 годах, была вскоре свергнута. Поэтому, полагал Сталин, Речь должна идти о ее восстановлении. Буржуазные и прибалтийские режимы знали, что население не жалует немцев, долго угнетавших эти народы. В конце сентября-начале октября 1939 года Сталин дал указание Молотову предложить Литве, Латвии и Эстонии заключить договор о взаимопомощи. После непродолжительных колебаний, внутренней борьбы и консультаций прибалтов с Берлином, Договоры, согласно которым в эти страны вошли части Красной армии, были заключены. Численность советских войск по просьбе правительств прибалтийских стран была меньше, чем армии Лит... Литвы, Латвии и Эстонии. Советские воинские контингенты находились в своих гарнизонах и не вмешивались во внутреннюю жизнь этих стран. Хотя, конечно, Сталин понимал, что само присутствие Красной армии в Прибалтике не может не сказаться на политической атмосфере. Эти шаги формально были осуществлены как бы в рамках международного права, но под давлением Москвы. В Центральном государственном архиве Советской армии хранятся сотни документов о событиях тех лет. Это тема специального исследования. Приведу лишь ссылки на некоторые документы. По приказанию Ворошилова, заведующему особым сектором ЦК КПБ Паскребышеву, Переданы для доклада Сталину тексты соглашений между представителями РККА и представителями армий прибалтийских государств. Протокол соглашений между РККА и Латвийской армией о размещении на территории Латвии советских войск до 25 тысяч человек подписали советская сторона Комкоры, Болдин и Павлов, Камдивы Алексеев и Морозов, бригадный генерал Мореев. От военной комиссии латвийской стороны генерал Гартманис, адмирал Спаде, полковники Ески, Башко, Гросбардс, Карклинш. Аналогичный советско-литовский протокол подписан командиром второго ранга Ковалевым и еще четырьмя военными, а также генералом Раштикисом и еще 13 подписей литовских офицеров. Советско-эстонский протокол подписан командармом второго ранга Мирицковым и еще четырьмя советскими представителями, и генерал-лейтенантом Рейком вместе с восемью эстонскими офицерами. В соответствии с протоколами и дополнительными конфиденциальными соглашениями оговаривались численности места размещения советских войск, аэродромы и порты базирования, пути передвижения, плата за аренду помещений, земель, линии связи и так далее. Сталин поручил председателю СНК Молотову заместителю Наркома иностранных дел Потемкину, заместителю Наркома обороны Локтионову, заместителю Наркома внешней торговли Степанову, заместителю Наркома военно-морского флота Левченко, а также еще ряду лиц в рабочем порядке решить вместе с представителями Прибалтийских республик все финансовые, дипломатические, военные и организационные вопросы. Несмотря на существенные трения, видимо, неизбежные, Договаривающиеся стороны в целом следовали и духу, и букве соглашений. Иногда прибалтийские партнеры по своей инициативе шли еще дальше. Так, когда разразилась советско-финляндская война, военный атташе в Риге Васильев докладывал в Москву. 1 декабря генерал Гартманис заявил, «Если по обстоятельствам военного времени понадобится вам посадочные площадки для авиации», то вы можете занять все наши существующие аэродромы, в том числе и Рижский». Литовское правительство сообщило в Москву, что создан Комитет по обеспечению продуктами питания и фуражом вооруженных сил Красной Армии в Литве. Во время посещения Москвы в начале декабря 1939 года главнокомандующего эстонской армии генерала Иогана Лейданера который накануне Октябрьской революции был подполковником русского генерального штаба, складывалось даже впечатление о развитии дружеских отношений между двумя государствами и армиями. Но вот когда фашисты в июне 1940 года захватили Париж, Сталин почувствовал, теперь Гитлер, если не совершит вторжение в Англию, непременно обратит свой взор на восток. Судорожно пытаясь наверстать упущенное, Ощущая свою неподготовленность, Сталин сделал экспансивный шаг. Москва обратилась сначала к литовскому правительству, а затем и к правительствам Латвии и Эстонии с жестким требованием согласиться на введение новых воинских контингентов на территории этих государств. Тонны аргументации дипломатических нот были откровенно ультимативными. Сталин, поощренный предыдущими успешными действиями, шел пролом. Не случайно он направил в Прибалтику Жданова, Вышинского, Деканозова. Позняков, выехавший в Литву вместе с Деканозовым, докладывал Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну, Тимошенко, Вышинскому в октябре 1940 года. Политическое состояние литовского корпуса продолжает оставаться неблагополучным, так как в корпусе не проведено классовое расслоение. То есть враждебный элемент еще не вышиблен из седла, который антисоветскую работу ведет путем сплачивания бойцов на национальной почве. Так в тексте примечания Дмитрия Волкогонова: Нетрудно представить, как сталинские опричники Деконозов, Жданов, Вышинский, да и Позняков предлагали вышибать из седла. Все это горькие страницы из преступной летописи сталинизма, который мы однозначно осуждаем. Обстановка в Прибалтике резко изменилась. Наряду с искренним стремлением народов жить в мире и дружбе с СССР, своим черным делом занялись и блюстители классовой чистоты в пролетарском государстве. Нужно признать, что Сталин не только решил укрепить стратегическое положение своих войск на Западе, но и подготовить почву для поглощения этих независимых государств. Советско-германские соглашения поощряли диктатора в его экспансионистских расчетах. Но с политической и нравственной точки зрения такое решение прибалтийского вопроса, и в этом, скажу прямо, заслуга Сталина, имеет ярко выраженную имперскую окраску. Вождь не привык рассматривать народы как субъекты собственной судьбы, он больше полагался на нажим. В то же время простые люди хотели верить, что эти навязанные изменения в Прибалтике положительно отразятся на их жизни. Тот же Деканозов в начале июля 1940 года докладывает Сталину и Молотову. 7 июля в Вильно состоялся большой митинг и демонстрация. Присутствовало до 80 тысяч человек. Основными лозунгами были «Да здравствует 13-я Советская Республика!» «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» «Да здравствует товарищ Сталин!» и так далее. На митинге была принята резолюция с приветствием Советскому Союзу и Красной Армии. Состоялся концерт самодеятельности Литовской армии, на котором присутствовали президент, ряд членов правительства, представители генералитета. Приезд в Москву советских артистов был бы очень кстати. Просьба дать указание. Срочно направить в Литву Михайлова, Лемишева, Нарцова, Шпиллер, Давыдову, Русланову, Казалупову и балетную группу с участием Лепешинской. Даже артистам дать указания. Деканозовы, продукт сталинизма, быстро принялись за свое черное дело в притихшей Прибалтике. Об этом убедительно и с горечью написал в своей книге бывший министр Литовской республики Урпшис, встречавшийся в 1939 году со Сталиным. «Возможно и другое. Если бы не советские войска...» фашисты вошли бы в Прибалтику раньше июня 1941 года. В Берлине уже существовали планы о немечивании одной части населения Прибалтийских республик и ликвидации другой. Об этом, в частности, говорилось в меморандуме Розенберга в 1940 году. Нельзя отрицать того, что было. Значительная часть населения Литвы, Латвии и Эстонии на первых порах позитивно отнеслась к эволюции политического статуса этих стран, принятых в августе 1940 года на основании просьб их высших органов власти, в состав Союза Советских Социалистических Республик. Сталин принимал личное участие в переговорах, выработке решений, проектов документов. Естественно, что воля изъявления народов Прибалтики под дирижированием Москвы сопровождалась рядом типично сталинских акций. Все внимание Сталина тогда было приковано к упрочению военно-стратегического положения СССР. Методы, используемые для достижения большевистских целей, занимали его мало, разрешалось все. Вождь, ободренный первыми удачными шагами по укреплению западных рубежей, обратил внимание и на северо-запад. Его беспокоила близость советско-финской границы к Ленинграду и явное тяготение Финляндии к Германии. Начались долгие и бесплодные переговоры с целью вынудить финскую сторону отодвинуть границу от Ленинграда за соответствующую территориальную компенсацию. Но переговоры с министром иностранных дел Финляндии Таннером не дали результата. Финский фельдмаршал Маннергейм, бывший царский генерал, требовал не уступать русским. И здесь обычно осторожному Сталину изменило чувство реального – При поддержке своего окружения он решил добиться своих целей путем политического и военного давления. В конце ноября начались взаимные обвинения в неспровоцированных обстрелах, в частности около советского села Майнила. Молотов вручил посланнику Финляндии Ирне Коскинину ноту, которая которой выдвигалось требование, похожее на ультиматум: незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на Карельском перешейке на 20-25 километров. Через два дня финский посланник по поручению своего правительства ответил, что оно готово приступить к переговорам по вопросу об обоюдном отводе войск на известное расстояние от границы. Стало ясно, Финляндия приняла вызов. Сталин решил применить силу. В Хельсинки тоже не проявили гибкости. Там была объявлена мобилизация. 28 ноября 1939 года СССР денонсировал договор о ненападении с Финляндией от 1932 года. Москва и Хельсинки использовали, мягко говоря, далеко не все средства по предотвращению войны. Но Сталин был уже опьянен успехами. Сталин был уверен, что стоит ему предъявить ультиматум и тем более начать боевые действия, как финляндское правительство тут же примет все его условия тем более, что расчеты военного совета Ленинградского округа были оптимистичны. Этому способствовали и донесения Берии. Так, 5 октября 1939 года нарком внутренних дел сообщил Сталину и Ворошилову разведданные, полученные из Лондона. Английский посланник в Финляндии вторично сообщил, что фельдмаршал Маннергейм просил его передать английскому правительству, что в ближайшее время Финляндия ожидает советских требований аналогичных требованиям, предъявленным Эстонии, то есть предоставлению морских баз и аэродромов на финских островах. По его заявлению, Финляндия вынуждена будет удовлетворить эти требования Советского Союза. Сталин был уверен, что финны быстро капитулируют. 30 ноября 1939 года начались военные действия, которые продолжались почти 4 месяца. Предостережение Шапошникова Об опасности недооценки финов полностью оправдались. Сталин, между тем, допустил еще один крупный политический промах. Санкционировал образование в Москве так называемого правительства Финляндской Демократической Республики во главе с Куусининым. 2 декабря Молотов и Куусинин уже подписали договор о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Финляндской Демократической Республикой. Эти решения были приняты типично в сталинском духе. Бесславная война привела Советский Союз к международной изоляции. 14 декабря СССР был исключен из Лиги наций. В сообщении ТАСС по этому поводу бросается в глаза фраза, продиктованная Сталиным. По мнению советских кругов, это нелепое решение Лиги наций вызывает ироническую улыбку, и оно способно лишь оскандалить его незадачливых авторов но было не до улыбок. Войска Ленинградского округа ввязались в тяжелые бои, принявшие затяжной характер. Финны мастерски построили оборону и довольно успешно сдерживали наступление. Наконец, видя складывающуюся ситуацию, Сталин на заседании Главного военного совета потребовал принятия решительных шагов. На Карельском перешейке были сконцентрированы две армии под командованием Мерецкого и Гренделя. Командующим фронтом назначили Тимошенко, членом военного совета Жданова, начальником штаба Смородинова. Сталин в этой, как ее называют финной зимней войне, участвовал в качестве члена главного военного совета. Когда я просматривал многочисленные тома архивов этой бесславной кампании, где на документах стоят подписи главкома Ворошилова, члена главного военного совета Сталина и начальника генштаба Шапошникова, меня не покидало ощущение того, что политическое и военное руководство перед лицом мужественного сопротивления финнов попросту растерялось. Доходило до того, что через голову командования фронта Москва отдавала войскам спонтанные распоряжения тактического характера. Несколько советских частей в финских лесах были окружены и понесли большие потери. После месячной подготовки прорыва линии Маннергейма 11 февраля 1940 года начались активные действия советских войск. Подавляющее превосходство в конце концов сказалось. В приказе войскам Северо-Западного фронта, подписанном 9 февраля 1940 года Тимошенко, Ждановым и Смородиновым, говорилось, «Прорыв и овладение линией Маннергейма покроют неувидаемой славой Красную армию, доблестную защитницу великого советского государства» за великого Сталина. Но неувидаемой славы не получилось. Линия Маннергейма была прорвана ценой больших людских потерь. В начале марта 1940 года Советско-финляндский мирный договор был подписан. Сталин был раздосадован. Весь мир увидел низкую готовность Красной армии к войне. Вскоре после окончания войны, уже в марте 1940 года, он решил сместить Ворошилова с поста наркома предварительно заслушав его на Главном военном совете и на пленуме ЦК. В архиве сохранился доклад Ворошилова «Уроки войны с Финляндией», на котором видны многочисленные пометы и правки Сталина, просмотревшего материал еще до обсуждения. Приведу несколько фрагментов из пространного многостраничного доклада Ворошилова. Должен сказать, что ни я, нарком обороны, ни генштаб, ни командование Ленинградского военного округа вначале совершенно не представляли себе всех особенностей и трудностей, связанных с этой войной. Финская армия, неплохо организованная, вооруженная и обученная применительно к местным условиям и задачам, оказалась весьма маневренной, устойчивой в обороне и хорошо дисциплинированной. С началом боевых действий в центре была создана ставка Главного военного совета. В составе товарищей Сталина, Ворошилова, начальника генштаба, товарища Шапошникова и наркома ВМФ Кузнецова. Последний участвовал в заседаниях только при решении морских вопросов. Постоянным и активным участником Ставки являлся наркома товарищ Молотов, хотя он официально и не был членом Ставки. Ставка, вернее, ее активный член товарищ Сталин, фактически руководила всеми операциями и всей организационно-творческой работой, связанной с фронтом. Далее, на многих страницах нарком вынужденно признает недостатки разведки Красной Армии, слабое техническое оснащение армии, громоздкую организацию соединений, плохую зимнюю экипировку и питание войск и т.д. Не на высоте оказались многие высшие начальники. Ставка Главного военного совета вынуждена была снять многих высших командиров и начальников штабов, так как их руководство войсками – не только не принесло пользы, но было признано заведомо вредным. Эту свою победу Красная Армия одержала прежде всего сравнительно быстро потому, что с момента возникновения войны и до ее победного конца фактическое руководство войной взял на себя товарищ Сталин. Война, продолжавшаяся 104 дня, не принесла Лавров ни армии, ни Сталину. Понимал это или нет Ворошилов, но утверждая, что товарищ Сталин фактически руководил всеми операциями, тем самым бездарность управления и неготовность к войне он перекладывал на диктатора. И хотя весь доклад наркома пересыпан ставшими уже привычными хвалебными тирадами в адрес вождя, Сталин испытывал глухое раздражение. В своем заключительном слове на главном военном совете, где был заслушан доклад Ворошилова, Сталин сказал как будто правильные слова. «Нам надо расклевать культ преклонения перед опытом гражданской войны. Он закрепляет нашу отсталость. У нас появились новые люди – Алябушев, Чурюлов, Младенцев, Рычагов и другие. Это мастера инженеры войны. У нас есть в командном составе засилье участников гражданской войны, которые не могут дать ходу молодым кадрам. Да, культ гражданской войны надо было расклевать». Но засилья участников гражданской войны уже не было. Многие тысячи их погибли в 1937-1938 годах. Да и некоторые инженеры войны, как, например, Рычагов, по воле Сталина не примут участия в будущей войне. Сталин, наконец, понял, что представляет собой Ворошилов как полководец. Война показала крупные недостатки в организации и подготовке, управлении частями и соединениями Красной Армии. Гитлер был удивлен и обрадован. Его стратегические планы, казалось, основаны на верных расчетах. Победа, достигнутая большой ценой, была равносильна моральному поражению. Это понимали и Сталин, и Гитлер. Каждый сделал свои выводы. Но у Сталина оставалось меньше времени для реализации задуманного. К нему пришла неведомая в последние годы неуверенность. С этого момента вождь непрерывно муссировал одну идею – Если Гитлера не спровоцировать, он не нападет. Когда советские пограничники сбили немецкий самолет-нарушитель, глубоко вторгшийся на территорию СССР, Сталин лично дал указание извиниться. Воюющая Германия получила невоющего фактически союзника. В Берлине почувствовали это быстро. В больших маневрах Сталину было теперь уготовлена роль ожидающей стороны, а Гитлер был близок к завершению подготовки похода на восток. Политические и теоретические споры по поводу шагов Сталина в 1939 году продолжаются и сейчас. Бесспорно, в его поступках, как и в определении путей решения возникших в то время проблем, было много ошибок и грубых просчетов. О некоторых из них я еще скажу. Но сейчас мы судим Сталина, используя критерии сегодняшнего дня. В те теперь уже далекие 30 годы не Сталин и его окружение, не обладали тем видением мира, которое мы назовем сегодня новым политическим мышлением. Чтобы правильно понять феномен Сталина, его шаги, помысло, деяния, часто преступления, нужно попытаться мысленно перенестись в то яростное, жестокое, суровое время. С этих позиций приходится признать, что некоторые шаги и меры Сталина по предотвращению войны, отдалению ее сроков, укреплению западных рубежей были в немалой мере вынужденными. Подчеркну еще раз: в этой деятельности Сталин допустил крупные ошибки и просчеты. При всей своей подозрительности он передоверился Гитлеру и совершил ряд однозначно опрометчивых шагов, о которых в последующие годы предпочитал не вспоминать, за исключением одного случая. Выступая 24 июня 1945 года на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии, Сталин, в частности, сказал: У нашего правительства было немало ошибок. Скажу точнее, эти ошибки допускались не только в ходе войны, но и накануне ее. И, пожалуй, наиболее крупной принципиальной ошибкой явилось заключение 28 сентября 1939 года германо-советского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. В соответствии с этим договором были очерчены границы сферы интересов двух государств, с приложением географической карты. Граница уже отличалась от той, что была определена секретным протоколом к пакту от 23 августа 1939 года. Она пролегала в основном по рекам Нарев, Бук и Сан. В ходе переговоров Молотова с Риббентропом в Москве 27-28 сентября, в которых участвовал, как и в августе 1939 года, непосредственно сам Сталин, была зафиксирована дружба между сталинским государством и фашистским режимом. Это еще больше обескуражило и дезориентировало антифашистские силы во всем мире. В известной мере связало руки и самому Сталину в осуществлении необходимых шагов по укреплению обороноспособности страны. Есть некоторые доказательства того, что Сталин еще до начала войны почувствовал и понял политическую ошибочность этого шага. Если пакт о ненападении был в какой-то мере вынужденным шагом, то договор о дружбе – результатом переоценки Сталином собственного анализа отсутствия прогностического видения. Сталин в своем стремлении не допустить войны или, по крайней мере, оттянуть ее начало, переступил последнюю политически оправданную грань, что имело далеко идущие, крайне отрицательные последствия. Несмотря на отчаянные усилия Сталина отодвинуть войну, эту задачу удалось решить лишь частично. Вскоре после подписания договора о дружбе стало абсолютно ясно – война вплотную подошла к нашим рубежам. Время политических маневров кончалось. В любой момент Гитлер мог развязать войну. Правда, в силу ряда причин он, по данным советской разведки, неоднократно переносил сроки нападения на СССР. Трижды в мае на 14 на 15 и затем на 20 один раз в июне с 15 на 22-е. Сталин, который до последнего момента не хотел в это верить, просматривал уже не просто туманные контуры фашистской угрозы, ему была явно видна агрессивная, изготовившаяся к броску на восток гигантская гитлеровская военная машина. Дружба диктаторов оказалась эфемерной.